Безумное чаепитие В саду накрытый к чаю стол на несколько персон. Хозяин непомерно зол. «Мест нет!» — прикрикнул он, хотя с гостями показно приткнулся на углу. Алиса видит. Мест полно, приблизившись к столу. В средине дремлет Соня-мышь. Соседи пьют чайок бесцеремонно, опершись локтями на нее. Алиса содрогнулась. Жесть! Ей тут же невзначай безумно захотелось сесть и выпить весь их чай. Увидев во главе сталя подобный трону стул, она то место заняла. Балванщик ожегнул, а Заят смартовски сказал: "Попробуйте вино". Алиса протерев глаза, съязвила: "Где оно? Вы, как я вижу, эталон прекраснейших манер. А как же?" Встрепенулся он. Беру с тебя пример, что думаю, то и милю, а это редкий дар. Я, кстати, к своему столу тебя не приглашал. Болванщик вытащил Бригет. Сегодня же среда. Она поправила. Четверг. Число второе, да? Четвертое. Ух, отстают на целые два дня. Мелодию скрипя поют, и зайцу попенял. Не вмешивался б каждый псих, и не было б проблем. Ну ладно, маслом смазать их, но сливочным зачем? В косых глазах мелькнула грусть, а в голосе металл. Да масло свежее, клянусь, болванщик продолжал. Так значит, крошки были в нем. Ведь я же говорил, не надо смазывать ножом. Косой часы схватил и в чашку с чаем окунул. Достал и хмыкнул в нос. «Свежайшее!» Я сполоснул. «Предпраздничный завоз!» Алиса встряла. «Как часы показывают день!» И, отмахнувшись от осы, задела чашку. «Тиньк!» Воскликнул заяц. «Не жали!» А шляпник. «Эй, не шкодь!» Убрал часы. «А что?» Твои показывают год, часы показывают час. А Соня дрыхнет блин. Болванщик вдруг, разгорячась, ей на нос чай налил. А мышь, не открывая глаз, мотнула головой. А вот и тепленькая! Класс! И спинку мне помой! Алиса вспомнила слова чеширского кота. Правдивая идет молва про здешние места. А вслух решила указать. «Мы, честно говоря, как бы повежливей сказать, теряем время зря!» Задев у шляпника в душе ранимую струну. «Нам нечего терять уже!» Сказал он и вздохнул. «Я время оскорбил, когда был сумасшедший Марк. С катушек он слетел тогда, а я утратил фарт. Не лечит время, не хидит, а лишь берет свое. Ты с временем должна дружить, не то хлебнешь с моего. Ты тянишь время, поживей. Косо его прервал. Король с женой, король червей, давали шумный бал. Червей? Алису прорвало, которых, дождевых? Червовой масти? И смешно во-первых. «Во-вторых, для представителей гостей я начал исполнять простую песню, без затей!» Он принялся орать. А бабочка крылышками бег-бег-бег-бег, А за ней воробушек прыг-прыг-прыг-прыг, Он ее голубушку шмяк-шмяк-шмяк-шмяк, Ам-ням-ням-ням-ням-ням, да и шмык-шмык-шмык-шмык. Однннулась Соня в тот же миг и стала подпевать: бяг-бяг и шмек-шмек-шмек-шмек. Пытаясь продолжать, зашипел шляпник на неё, рванулся и обмяк. А Соня снова за своё: прык-прык и шмек-шмек-шмек-шмек. Тогда он резьяно ущипнул её за мягкий бок, а заяц Мартовский пихнул в коричневый задок. Задергался у Сони глаз, но не открылся, нет. и, погрузившись снова в транс, она, как старый дед, всхрапнула. Шляпник продолжал. Я не успел моргнуть, как королева вдруг кинжал вонзила в мою грудь. Ну, фигурально. Дав сигнал оркестру замолчать, она ругнулась, как капрал, и принялась кричать. Какой рыгательный вокал! Какой вульгарный стиль! Занудно! Пошло! Превращал реликвию в утиль. Он время у меня украл бездарный лаборант. И то, чем он сейчас орал, отрубим сей же час. Я не стремился оскорбить ваш слух, я возопил. Я время лишь хотел убить и сам себя казнил. Но как вам удалось спастись? Алиса поднялась на стол руками опершись. Ей любопытна страсть. Промолвил шляпник, пересев. Так времени пришел. Ее величество казнь в семь назначила часов. А было шесть, и весь вертеп ушел на перерыв. Во-первых, людям дайте хлеб, а зрелищ — во-вторых. Алису осенило. «Класс! Пришла пора пить чай!» С тех пор все время шесть у вас, болванщик отвечал. С тех пор нет времени вообще. Не моюсь и не сплю. Все в той же шляпе, в том плаще я чай запоем пью. Не можем, заяц пробурчал, посуду перемыть. Поэтому, чтобы свежий чай из чистых чашек пить, смещаемся. Вот как сейчас. А ну-ка встали. И все пересели на показ. Солиса и Визови случилась чашка, чай на дне, на ручке чья-то шерсть, потеки сливок по кайме, на блюдце масло, жесть. Склонился заяц к ней: "Вина? Не хочешь больше чай? Куда уж больше? Льет она чай мимо невзначай. А ничего, что ничего и не пила еще." Болванщик подавил зевок. Он не предьявить счет. А ты хлебни чаечку, мис. Один глоток всего, и будет больше, согласись, чем дважды ничего. Она с ответом не нашлась и принялась грубить, обидевшись и расхрабрясь. Забыла вас спросить. От смеха зайца ходуном затрясся стол, дал крен. Ты тоже строгий эталон прекраснейших манер. Алиса, опустив глаза, вонзилась в бутерброд, как жмет нога на тормоза, прошляпив поворот. Проснувшись, Соня говорит Алисе: "Продолжай". Но делает Алиса вид, что пьет их гнусный чай. А я продолжу разговор. Послушайте рассказ про трех талантливых сестер. Давай не в этот раз. Молчи, как говорится, грусть, — болванщик перебил. Вмешался заяц. Ладно, пусть, — Алиса. Мы хотим. В колодце жили сестры. Три. А жизнь на дне не мед. Но чем питались там они? Алиса задает вопрос, уставив Соню взгляд. Сгущенкой, — был ответ. Не может быть. «Там что, был склад? А почему бы нет?» Глубокомысленно изрек косой через губу. Алисе снова невдомек. «Я просто не пойму!» Но шляпник грубо осадил. «Ты можешь помолчать?» «Простите!» «Я уже простил!» «Чай мы не звери!» «Чай?» «Спасибо!» Сделала глоток Алиса, чтобы замять. А шляпник двинул Соню в бок. «Там что, был склад?» Алло, алло, не спать. Колодец со сгущенкой был. Хоть ешь, хоть пей, изволь. Алиса вновь. Они больны? Вообще не без того. И припевающие они так жили много лет. Но как там петь они могли? Да пить же они петь и лесовали день деньской, не покладая рук. Что рисовать там, боже мой, кроме сгущенки? Ну, ее и рисовали, да. А также все на М: морковку, мото поезда, мед, множество марфем. Это、да、ерунда. О, ты маз так могла бы повторить. Нет, я не представляю, как в колодце можно жить. Вот если б уколоться, да, тогда б я поняла. Ты колешься? Нет, никогда. Алиса не смогла терпеть и дальше этот бред. Вскочила и ушла. Никто не бросился ей вслед, никто не удержал. И, оглянувшись пару раз, а может, позовут, Алиса видит. Те, смеясь, в заварник мышь суют. Так вот, как выглядит мочить, поморщилась она. В дурдоме просто чай попить, и то сойдешь с ума. Зато пустая маята предстала беспрекрас. Теперь запомни навсегда, что значит битый час.